Глава девятая. Рубикон перейден. Тишотков бежал в интернет-кафе «Первый» и улегся под стол. Спустя минуту Дайнека устроилась поблизости за одним из компьютеров. В зале царило необычное оживление, и почти все машины были заняты мальчишками разного возраста. Шла сетевая игра «Мочиловка». Играли с шумными возгласами и матерщиной. На столах валялись пакетики из-под чипсов и стояли жестяные банки. Неподалеку сидела бабуля с внуком лет шести, на голове у мальчика были наушники, он стучал по клавиатуре и громко выкрикивал. «Ты, — Тыс, тыс, тыс, сука! Ах ты, получи! Бабушка наблюдала за внуком и была наготове. Бабуля, кот на оружие! — скомандовал тот. Она быстро набивала кота, и мальчик играл дальше. — Бабуля, кот на здоровье! Следовала новая команда, и бабушка снова стучала по клавишам. Рядом с Дайнекой сидели двое мужчин. Придвинувшись друг к другу, они напряженно всматривались в экран. Вытянутые сухие лица с лошадиными зубами и ухоженные волосы выдавали иностранцев. «Немцы», — предположила Дайнека и тут же услышала гаркующую немецкую речь. Она открыла главную страницу, набрала логин и пароль, ящик открылся, папка входящей действительно оказалась пуста. Дайнека щелкнула мышкой на графе удаленные. Там был совсем небольшой список. Было заметно, что писем от Вергилиуса поубавилось. Их осталось всего три. Опасаясь, что они могут исчезнуть, Дайнек одно с другим открыла все. «Буду в одиннадцать вечера. Люблю. Я не могу решить этот вопрос так быстро. Прошу тебя, береги себя, и все образуется. Я тоже тебя люблю. Прошу, улыбайся, когда проходишь мимо меня». «Нам необходимо срочно поговорить. Буду в девять вечера». Последнее письмо было датировано тем днем, когда произошло убийство. «Значит, именно Вергилиуса ждала Нина?» «Подлец!» – процедил Дайнек. Перечитав письмо еще раз, она сделала вывод, что Вергилиус работает или живет рядом с Ниной. Он написал «Прошу, улыбайся, когда проходишь мимо меня». Дайнека не знала, где в последнее время работала Нина, и ей не хотелось об этом расспрашивать Айлиту Витальевну. «Должен существовать другой способ». Она стала просматривать почту и вскоре, не сдержавшись, воскликнула. «Есть!» Среди писем нашлось одно с прикрепленным файлом от некой Ольги. По всему было видно, что они с Ниной работали над одним документом. Тогда Дайнека написала письмо. «Здравствуйте, Ольга. Нужно встретиться. Позвоните мне по указанному номеру. Я подруга Нины. Это очень важно». Не отводя взгляд от монитора, она вдруг почувствовала, в зале что-то переменилось. Сначала ей показалось, что угомонились мальчишки, но их громкие возгласы дали понять, что с сетевой игрой по-прежнему все в порядке. Тревожно выпрямив спину, она огляделась. у окна сидел странный субъект и сердито стучал пальцем по клавиатуре прежде его здесь не было дайнака отвернулась но спустя несколько минут уже не могла не обращать на него внимания слишком очевидно он себя предъявлял она посмотрела на старуху и встретившись с ней взглядом поняла что то недоволь беспокойным соседству выглядел незнакомец действительно странно растрепанные немытые волосы в конец одежда пропитанной какой-то гадостью. дайнеки показалось, что она чувствует, как дурно пахнет, надетая на него тряпье. Он сидел за компьютером, полностью поглощенный своей работой. По залу разносилось клацание клавиатуры, и время от времени раздраженный возглас Ха, похоже, ему было плевать на всех. Годы унижения и нищеты сделали его равнодушным к презрению окружающих. Неожиданно он вскочил на ноги, повел вокруг свирепым взглядом, а затем быстро вышел из зала. Это произвело сильное впечатление на тех, кто был в интернет-кафе, но постепенно все снова вернулись к своим делам. Старуха оставила внука и направилась к Дайнеке. «Не бойтесь, он не опасен, его все здесь зовут удавом, и жалости пускают за компьютер на полчаса. Он приходит каждый день, и мы привыкли, говорят бывший ученый». Старухе хотелось поговорить. «Вы видели его ноги? А что у него с ногами?» «Они синие и опухшие. Он много пьет, почки отказывают». Дайнека склонилась над столом, не желая продолжения разговора. «Бабуля, кот наружу!» — воскликнул внук. Старуха метнулась к нему и вознесла руки над клавиатурой, словно пианист, исполняющий вдохновенный пассаж. Облегченно вздохнув, Дайнека взглянула на экран, И заметила, что пока разговаривала, во входящих появилось новое непрочитанное письмо. Имя отправителя ни о чем ей не говорила. «Если хочешь себе помочь, оставь это дело, и чем скорее, тем лучше». И тогда Дайнека написала. «Живи Бося, бойся, я все равно тебя отыщу». Дайнека почувствовала беспокойное движение под столом. Тишотка явно хотел на улицу. «Ладно, пойдем». Они вышли, и пёс поднял заднюю лапу, примостившись к урне у самого входа. — И откуда только в тебе столько воды взялось? — удивилась Дайнека, глядя на ручеёк, устремившийся к её ногам. Потом перешагнула через него и провозгласила. «Рубик, он — Рубикон, перейдём! Неподалёку у самой дороги, запустив руки в карман, и стоял удав. Покачиваясь, он внимательно смотрел ей вслед, Дайнека его не видела. Она прошла мимо стекляшки, в холодильнике шаром покати, но зайти в магазин псом не решилась. Они миновали арку и направились к подъезду. «Мама, смотри, какая смешная собачка! Тетя, как ее зовут? Она ваша? Можно ее погладить?» Пухленькая девочка спрыгнула с качели и, не разбирая дороги, бежала к Тишотке. Тишотка остановился и вопросительно посмотрел на Дайнек. Та одобрительно кивнула. Пес послушно подставился под навалившуюся на него пышечку. «Тетя, как зовут вашу собачку?» — снова спросила девочка. «Тишотка», — ответила Дайнека. «Это пес, мальчик». «А разве так бывает?» — снова спросила малышка. «Как?» «Тишотка — это девочка. А если он мальчик, то должен быть Тишотком. Или Тишкой, или Тишонком, или...» Она перебирала смешные и нелепые имена. Дайнека обзавидовалась, и ей в голову не приходило ничего подобного. Девочка вцепилась в бедного тишотку, но тот мужественно держал себя в лапах. — Собачка не кусается? — раздался рядом, вкрадчивый женский голос. — А я откуда знаю? — подумала Дайнека и увидела перед собой ту из окна напротив, жену свиньи. В ее голосе звучали кошачьи, заискивающие интонации. На ней было розовое трикотажное платье, которая делала ее похожей на куклу Барби. Дайнека, не сдержавшись, спросила. «Вы ей всегда в розовом?» Женщина ответила. «Васе нравится». Дайнека была потрясена. «Свинью звали Васей». «Прелестно, свинья Вася». «Меня зовут Роза», — представила женщина. Дайнека тут же присвоила ей полное имя. «Розовые розы». «А меня, Людмила, хотя можете называть Дайнекой». «Дайнека?» Это моя фамилия, она мне нравится больше имени. — Хорошо, — ответила Розовая Роза. Было в ней что-то ясное и притягательное. Говорила она просто легко, совсем соглашаясь. — Я давно не работаю, все время дома с Юлечкой и часто наблюдаю за вами. Вы такая забавная. А знаете, где мои окна? Розовая Роза засмеялась и простодушно заметила. — Я знаю всех соседей, знаю, кто где живет. У меня много времени, и я часто смотрю в окно. она определенно нравилась дайнеке скажите почему вы все время одна продолжала розовая роза дайнека насторожилась она вспомнила что во время беседы со следователем заметила в свинском окне силуэт у меня была подруга медленно проговорил дайнек розовая роза опустила глаза да я знаю ее убили окна ее квартиры рядом с вашими тоже три я кого то видела в вашем окне «Это вы стояли у окна той ночью?» «Да, ожидала Васю. Он задерживается. Иногда». «Та девушка тоже кого-то ждала. В гостиной был накрыт стол на двоих. Ромашки в вазе. Она долго стояла у окна, а потом побежала в коридор. Наверное, открывать дверь. Но больше не появилась». «А дальше?» — осторожно спросил Дайнека. «Через какое-то время я увидела вас. Вы прошли через гостиную, затем убежали. Потом...» Женщина сделала паузу. А потом прошел мужчина, но я его не рассмотрела и никогда раньше не видела. Все сходится, пронеслось в голове Дайнеки. «Роза», — она перевела дух. «Какой он был, старый, молодой, коренастый или высокий? Опишите его, пожалуйста». «Ну, не знаю, скорее высокий. Я все рассказала следователю. Ко мне уже приходили». «Вы говорите, что долго стояли». В полночь вернулся Вася, дальше я ничего не видела. Про убийство услышала только утром, когда к нам пришли. Дайнека заволновалась и, протянув руку, торопливо забормотала: «Подождите, подождите!» Розовая роза, казалось, прониклась значимостью повисшей паузы. «Да, конечно, спрашивайте. Понимаете, я видела вас в окне позже, около часа ночи, когда разговаривала со следователем». Женщина покачала головой. «Нет, я уже легла спать». Дайнека недоуменно пожала плечами. «А во дворе вы никого не видели перед тем, как все это случилось?» Роза опустила глаза и помолчала, потом, решившись, тихо заговорила. «Было темно, я ни в чем не уверена, поэтому не сказала следователю. Она подняла глаза, будто ища одобрение своему поступку. Не хотелось возводить напраслину. В общем, когда ваша подруга стояла у окна, во дворе был тот бродяга, которого все здесь кормят. Но она больше всех с ним возилась, даже домой к себе приводила. Я сама видела. — Удав? — Да. Вы его знаете? Роза удивленно посмотрела на Дайнеку. Та мрачно кивнула, давай понять, что он многом знает, но помалкивает. — Роза! Они обернулись на голос. — Папа! Папочка! — закричала Юлечка и поспешила к отцу, смешно перебирая ножками. Свинья стояла у машины, задняя дверца была открыта, и он доставал из багажника пакеты с продуктами. «Роза!» «Сейчас, сейчас!» Женщина повернулась к Дайнеке для того, чтобы попрощаться. «Я сказал, иди сюда!» Процедил свинья. «Вася?» розовый роза растерялась. «Быстро!» Рявкнул на нее муж, и она побрела к нему с опущенной головой. «Чтобы с этой шалавой...» «Вася!» Умоляюще воскликнула Роза. «Заткнись, чтобы я больше не видел тебя с этой тварью!» «Напряги свои бараньи мозги и постарайся запомнить!» Сдерживая рыдания, женщина кивнула, взяла в руки пакеты и, не глядя на Дайнеку, забежала в подъезд. «Ты мне что-нибудь купил, папочка?» — конючила Юлечка. «Купил, купил. Иди сюда, моя детка!» Отец вручил ей пакет чипсов, сникерса и бутылку газировки. «Кушай, мое солнышко!» Затем, отвернувшись от дочери, воскамерно взглянул на Дайнеку. «Чего вылупилась?» «Чтобы я тебя возле моей жены близко не видел, не дай бог!» «А то что?» Свинья грозно пошел к Дайнеке. «Смелая?» «Да, смелая», — с вызовом ответила та. Мужчина придвинул к ней лицо так близко, что, когда заговорил, Дайнека почувствовал на коже брызги его слюны. «Ты забыла, что сейчас здесь нет твоего хахаля. Я могу с тобой сделать все, что хочу». «Папа, папа, купи мороженое», — зарала вдруг Юлечка. «Я тебе потом куплю, мороженое, детка», — отозвался свинья, не отрывая от Дайнеки злобного взгляда. «Пап!» — Юлечка обижала вокруг них и уже трясла отца за руку. «А чего ты хочешь сделать с Дайнекой? Дайнека, что он хочет с тобой сделать?» «Ничего, папа пошутил Юлечка. Иди домой к маме». «Паскуда!» — прошептал свинья, сплюнул девушке под ноги. Дайнека кликнула тишотку и направилась в свой подъезд. Дом она прошла на кухню. налила молока себе и собаке. Стоя у окна, вспомнил, как всего несколько дней назад также смотрела во двор. Но от того момента ее отделяла целая жизнь, которые, как и в любой другой жизни, были не только потери. Накопившаяся усталость создавала иллюзию одного бесконечно долгого и трудного дня. Обращаясь к тишотке, она констатировала. Я сошла с дистанции и потом отправилась в спальню.